Глава 16 На следующий день после обеда ко мне приходит толпа покупателей, которые покупают разнообразные украшения. Я спокойно рассказываю им о пряничном домике и предлагаю воспользоваться им, чтобы согреться горячим напитком и дать отдых уставшим ногам. «О, мы можем этим воспользоваться?» — спрашивает один из них. «А что насчет ленты?» «Ленты?» — «Ленты, спрашиваю я лента с предупреждением. Вход завешенный, и там висит табличка с надписью «Не работает», поэтому мы предположили, что он закрыт». «Этот человек?» «О, да, закрыто на уборку. Извините, я забыла об этом. Может быть, при следующем посещении он будет готов к работе?» «Конечно, мы зайдем в другой раз». Группа подростков подходит к фургону и так быстро говорит по-фински, что я могу только догадываться, что они говорят по выражению их лиц. «Разве они не милые?» — говорю я и указываю на штабелируемые свечи в виде снеговиков, на которые они смотрят. Затем я повторяю это снова на их языке. Что ж, я стараюсь. Они одаривают меня вежливыми улыбками, которые дают понять, что они понятия не имеют о том, что я сказала но терпят, когда я говорю с ними на запинающемся финском, потому что, по крайней мере, я стараюсь. Подростки покупают несколько блестящих безделушек, прежде чем направиться к следующему фургону. Здешняя молодежь кажется такой уверенной в себе, какой я, конечно, никогда не чувствовала себя в том возрасте. Мне все еще не совсем комфортно в собственной шкуре. И вы могли бы подумать, что к настоящему моменту, когда надвигается большая тройка с нулём, я, по крайней мере, смирилась бы с этим, но это не так. Я никогда не стану одной из тех надменных типов, которые умеют держать себя в руках. Я слишком неловка для всего этого. Тем не менее, несмотря на то, что я не могу достаточно бегло общаться словами, жесты, кажется, по большей части помогают и все мои клиенты прекрасны. Большинство из них говорят по-английски, но я думаю, что это просто хорошие манеры пытаться выучить родной язык, когда ты гость в новой стране. И продажи доказывают, что небольшое усилие имеет большое значение. Я уже распродала несколько линей, так что я в восторге от того, что все может оказаться реальным. Как только у меня появляется перерыв в очереди, я отправляю Ханне сообщение. «Привет, Ханна. Здесь все идет хорошо. Мне нужно будет заказать еще одну коробку венков, а также еще 20 наборов для изготовления пряничных домиков своими руками. Дайте мне знать, когда заказ будет готов, и я заскочу. В противном случае приходите на рынок выпить. Флора. Два крестика». Семья, одетая в ярко-желтые куртки и шапочки в тон, рассматривает стенд с украшениями, установленный у моего маленького очага у входа. Они покупают чулки с начинкой из конфет. И я только рада, что Коннора здесь нет, чтобы увидеть, сколько пластика уходит на упаковку каждой сладости. Может быть, мне стоит поискать более экологичные варианты? Когда я думаю о Конноре, Мой предательский разум сразу же возвращается к голому образу, который я сохранила, и мои щеки вспыхивают. Я делаю все возможное, чтобы выбросить это из головы. Думай, думай, думай. О чем это я? О, точно, экологически чистые варианты. Я делаю мысленную заметку спросить Ханну о продуктах с более экологичной упаковкой. Но я не позволю Коннору узнать об этом. Образуется очередь. Показывая и жестикулируя, я объясняю, что это ненадолго, пытаясь ориентироваться на наших двух языках. Вокруг много смеха и веселости, пока мы общаемся так, как только можем. Под всеобщее хихиканье я продаю венок из сосновых шишек и ягод и несколько вязаных чулок, ручной работы для каминной полки. По крайней мере, я думаю, что это то, о чем они просили. Как только я справляюсь с этим, и оставшиеся посетители говорят, что они довольны осмотром, я возвращаюсь на улицу, чтобы посмотреть на снег, который только начался. Хлопья лениво падают вниз. Поэтому я раскидываю руки, запрокидываю голову и высовываю язык чтобы поймать снежинки, как раз в тот момент, когда подходит Коннор и шепчет мне на ухо. Ты же не планируешь съесть, и своих клиентов тоже, не так ли? Как у этого чертова человека получается так безукоризненно выбирать время? Я захлопываю рот и свирепо смотрю на Коннора. Прошу прощения, просто любопытно. Я ловила снежинки, если хочешь знать. Вся эта история с тем, что я убийца, становится довольно старой. Каким-то образом ему удалось выбить меня из колеи. Мое сердце бешено колотится, и мне внезапно становится жарко. Не думая о нем голым, слишком поздно. Это именно то, что сказал бы убийца. Я фыркаю и подхожу на шаг ближе, чтобы проходящие мимо посетители рынка меня не услышали. Но если бы я собиралась кого-нибудь съесть, то в первую очередь тебя. Я беру его за руку и слегка прикусываю, пока не спохватываюсь. Что, черт возьми, я делаю? Я отпускаю его руку и издаю неловкий смешок, который, надеюсь, маскирует мое унижение. «Ты чертова идиотка, Флора!» Боже, он хорошо пахнет, и что еще хуже, у него приятный вкус. Он, вероятно, пользуется каким-нибудь экологически чистым средством для мытья тела, приготовленным из свежей клубники, собранной вручную веганами, или что-то в этом роде. Ты всегда сначала действуешь, а потом думаешь. Он издает сдавленный смешок. Возможно, я перешла черту. «Всегда это то, чем я горжусь». «Я понимаю». «Пора осмысленно вернуться в игру. Мне нужно, чтобы этот рынок работал на меня. Мне нужны средства, чтобы я могла отправиться в долгое приключение по стране тысячи озер». «Значит, предупреждающая лента — это перебор. Тебе не кажется? Прямо бельмо на глазу». «Так и есть». И у меня было рекордное количество жалоб на то, почему тебя одобрили, а других нет. Повезло, что я люблю конфликты, а? Это сарказм? но ты мог бы одобрить это и по-настоящему подлить масло в огонь, любой ценой и всё такое прочее. Маловероятно. Ты настоящий автократ. Меня называли и похуже. Держу пари. «В любом случае, если оставить в стороне светскую беседу, у меня действительно есть дела поважнее». Я чувствую, как румянец заливает мою шею и изо всех сил пытаюсь придумать, что сказать, уверенная, что снова собираюсь вмешаться. Потом я вспоминаю рождественскую интервенцию. Единственный способ заставить Коннора согласиться на мой пряничный домик, заставить его поверить. И действительно, мужчине нужно немного развлечься в своей жизни. Это совершенно очевидно. Ему нужно взбодриться и порадоваться хорошим новостям. Я рада, что ты пришел. Кашляю, чтобы прочистить свой чертов разум. Я хотела бы сообщить о проблеме безопасности, с которой столкнулась, поскольку безопасность превыше всего, не так ли? Он любит свои правила и помешан на здоровье и безопасности. Проблема безопасности где? Это... ну, это немного долгая история, и будет лучше, если я покажу, но, как ты можешь видеть, я сейчас очень занята. Я поворачиваюсь чтобы указать на всех своих клиентов, и обнаруживаю, что они, черт возьми, исчезли. Занята внутри своей очень важной работой. Так как насчет того, чтобы... «Встретиться завтра вечером, и тогда я тебе покажу». Я приготовлю ему вкусное рождественское угощение, и очень скоро он станет сторонником. Хотя моих кулинарных способностей может и не хватать, если я не буду торопиться, уверена, что справлюсь с этим. У меня с собой книга рецептов бабушки. Насколько это может быть сложно?» Подозрительный взгляд возвращается. «Если речь идёт о безопасности...» то время обычно имеет решающее значение. Ты не можешь просто сказать мне, в чем дело. Никто не умрет, во всяком случае, сегодня. Он делает вид, что вытирает лоб. Это большое облегчение. Что ж, мне лучше взглянуть на это. Он указывает на свою руку, где я с ужасом вижу отпечаток своих зубов. Холодный компресс должен помочь. Верно. Он уходит, но я уверена, что замечаю, как он ухмыляется. На следующее утро снег падает густо и быстро, и я знаю, что нас ждет морозный день. Я никогда не видела таких толстых куч свежего порошка. На улице так по-рождественски, что я пытаюсь слепить снеговика, когда Ракель подходит к моему фургону выпить утренний кофе. «У тебя нет морковки для носа?» – спрашиваю я ее. Ракель помогает мне слепить голову снеговика. «Мы можем воспользоваться палкой». Мы находим разные мелочи, в том числе старый шарф и шапочку, чтобы оживить нашего снеговика. «Выглядит великолепно», – говорю я, широко улыбаясь. Мы заходим внутрь, чтобы согреться, пока на территории тихо и все спят мы болтаем за слишком большим количеством сладостей и бесконечными чашками кофе. «Много дел на этой неделе?» — спрашиваю я. «Вообще-то я должна отвезти свои игрушки в местную больницу. С сегодняшнего дня и до Рождества мы проводим по одному мероприятию каждую неделю, чтобы помочь тем, кто там застрял, почувствовать себя немного веселее». «Ух ты! Это потрясающе! Что ты делаешь?» «Жертвуешь свои игрушки?» «Да, я жертвую и собираю деньги на покупку подарков у других продавцов. Обитатели фургонов обычно жертвуют деньги, когда могут. И у меня есть жестянка, в которую клиенты бросают мелочь. Мы нанимаем Йолупуки, что по-фински означает Санта-Клаус, и эльфа, и устраиваем так, что они бродят по коридорам и посещают каждую палату». «Я бы тоже с удовольствием пожертвовала и помогла». Затем приходит другая мысль. «Это именно то, что я так долго искала. Это динамит представлений. Ракель, у меня есть сумасшедшая идея. Тебе нужен Санта». «Я уже наняла Санту. Но мне все еще нужен эльф». Ее глаза сужаются. «А что?» «Эльф мог бы сработать». Я объясняю все об операции, заставь его поверить. Она хохочет. И ты хочешь сделать это, чтобы доказать Коннору, что Рождество — лучшее время года, и что дело не в потреблении, а в чем именно? Я пристально смотрю на нее. Речь идет о радости, любовь, доброжелательность по отношению к другим, пировать с теми, кто радует твою душу, делить день с людьми, которые заставляют тебя улыбаться, петь рождественские гимны, чтобы вы почувствовали себя празднично. И еще около миллиарда других причин. Тебе не кажется? Да, но мы говорим о Конноре. Он ни за что не поверит во все это. Он не заботится о том, чтобы общаться. О радости или любви. По крайней мере, у меня от него такого впечатления не сложилось. Вот именно. Вот тут-то мы и вступаем в игру, Ракель. Разве ты не видишь? Представь себе Коннора, разгуливающего по палатам в костюме эльфа и заставляющего сиять маленькие личики больных детей. Он будет тронут до слез, не так ли? Что он, грубоватый горец, сделал чей-то день ярче. Медленно, но верно, мы будем избавляться от этой морозной внешности, пока не доберемся до его теплого, мягкого подбрюшья. И тогда он, возможно, позволит мне сохранить мой пряничный домик. Он был бы сумасшедшим, если бы не сделал этого. Ты сумасшедшая. Все лучшие люди таковы. Хорошо, он может быть нашим эльфом, потому что я бы хотела на это посмотреть. Только как ты собираешься убедить его сделать это? Остаток дня мы проводим, разрабатывая наш коварный план.